«Чек», — сказала она. Он выписал Силле Томпсон чек, купив одну из тех кошмарных картин, что она малюет в студии на железнодорожном складе. «Хорошо», — осторожно сказала хелен «Но куда это вас ведет?» «На остров Джерси», — с улыбкой ответила Барбара. «Сила сняла копию с того чека». Вероятно, потому что впервые в жизни ей удалось продать одну из своих картин. И, поверьте мне, она хотела оставить память о такой покупке, понимая, что такое вряд ли повторится. Чек выписан на один из городских банков Сент-Хеллера. Так почему же Хелен, наш славный малый, решил хранить свои накопления на одном из Нормандских островов? Да потому что хотел припрятать денежки, дабы избежать ненужных вопросов и сохранить в тайне личность шантажиста. Он спрятал там значительный вклад в несколько тысяч, а может, и в несколько сотен тысяч фунтов, которые шантажом вытянул из родного папули. Но опять-таки пока это лишь предположение. Разве вы сможете подтвердить их? Ведь в том банке вам не предоставят никаких сведений. То есть вы опять оказываетесь на том же месте? Барбара подумала, что это действительно проблема. Она не могла доказать ничего. В квартире вайневин остался грязный след той самой подошвы с узором из шестиугольников. Но если такие ботинки окажутся столь же обычными, как тосты к завтраку, то что это добавит к расследованию? Конечно, Кинграйдер мог оставить еще много своих следов в квартире вайневин но он вряд ли любезно примет полисменов, если они попросят его сдать несколько волосков или пробирку крови для проверки анализа на ДНК. И даже если он выдаст им все желаемое, начиная с убывной коллекции до нитей, Для чистки зубов это никак не свяжет его с убийствами в Дербишере, разве что у тамошней полиции найдется целая куча его следов, оставленных на месте преступления. Барбара понимала, что если она позвонит инспектору Линли для дружеской беседы по поводу дербишерских следов преступления, то ее несчастье не ограничится отстранением отдела и понижением звания. Она игнорировала его приказы, разрабатывая самостоятельную версию, и он отстранит ее от расследования». Невыносимо было даже думать о том, что же он сделает, если узнает, что она продолжает заниматься этим делом. Поэтому выводить Кинграйдера на чистую воду ей придется одной, не особо рассчитывая на чью-то помощь. Причем необходимо как-то исхитриться, чтобы сделать это с одного захода. Он хитер как черт, сказала Барбара, и котелок у этого парня варит отлично. Вот если бы мне удалось придумать новый ход, чтобы оказаться на шаг впереди него... «Если бы я сумела правильно воспользоваться собранной информацией и...» «У вас есть рукопись рок-оперы», — заметила Хелен. «Ведь именно ее, по вашему мнению, он и хотел заполучить. Да, именно ради нее он отчаянно рыскал повсюду. Он перерыл и вспорол все вещи на лагерной стоянке, обыскал квартиру в Баттерсе, перевернул вверх дном квартиру вай и провел достаточно времени в студии силы, чтобы убедиться, не там ли находится тайник. Да». Мы можем не сомневаться в том, что ему нужен именно этот оригинал, и теперь он знает, что его нет ни у Терри, ни у Силлы, ни у Вай. Но он знает, что где-то этот оригинал имеется. Верно, подумала Барбара. Но где и у кого? Кинграйдеру неизвестно, у кого он сейчас. Кто же мог бы донести до сознания этого человека, что рок-опера кочевала из рук в руки, и что ему, Кинграйдеру, придется самому откликнуться на призыв, чтобы получить эту музыку? И как же, черт побери, можно обставить простой приход за рок оперы о существовании которой она якобы не знает, так, чтобы одновременно разоблачить его как убийцу? Вот чертовщина. Барбара отчетливо почувствовала, как у нее плавятся мозги. Сейчас ей очень не хватало советов профессионала. Очень не хватало горячего обсуждения данной ситуации с человеком, который мог бы не только разглядеть все щупальцы этого осьминожного преступления, но и предложить помощь в принятии решения участвовать в его осуществлении и достойно противостоять Кинграйдеру, чтобы сразу арестовать его, захватив врасплох. Инспектор Линли был бы хорошим выбором, но о нем не могло идти и речи. Ей нужен был кто-то вроде него.